Глава десятая. Кольцо. Бонус первые тысячи посвященных. Статус героя. Бонус первых десяти тысяч посвященных. Триста единиц репутации. Причем, насколько я понимал, награды складывались. Правда, обратным числом не выдавались, и счетчик привязан не к церкви, а к конкретному храму. Иначе непонятно, почему сейчас на нем был ноль. Посвящено ноль из одной тысячи. Затягивать я не собирался, и дело даже не в квесте, исполнение которого вполне подождало бы пару дней, скорее в уважении. Несмотря на усталость, перед храмом собрались сотни участников недавней миссии. Не только игроки в прикрытии операции участвовало гораздо больше народу. Бойцы, начал я. Сегодня мы сражались плечом к плечу и победили. Мы сделали нашу страну немного безопаснее. Пусть не обошлось без потерь, но каждый из врагов мог забрать немало жизней гражданских. Россия получила не только храм, но и официального покровителя среди системных богов. И не просто одного из восьмёрки, а Каина, сильнейшего из них, главу Пантеона. Не факт, что на текущий момент люди в полной мере осознавали всю выгоду от данного события, но в будущем уверен, они ещё не раз вспомнят этот день, и уверен, среди властьимущих найдётся немало недовольных тем, что я сейчас сделаю. Плевать. Завтра состоится официальная церемония открытия храма. Покровительство Каина примут президент, члены правительства и представители командования. Однако вы, а не они проливали сегодня кровь, и я хочу, чтобы вы были в числе первых. Не буду расписывать, какие преимущества вам это даст. Знаю, вы пришли сюда не ради банальной выгоды. Здесь я слегка польстил, но лесть в таких случаях полезнее правды. Да и не сказать, что я сильно отошёл от истины. Те, кто слишком сильно боялись за свою жизнь, вполне могли отказаться от участия в операции, а продолжение службы после такого речи бы не шло, но никто бы их за трусость не расстрелял. Вот за бегство с поля боя уже могли. Чрезвычайное положение никто не отменял. А если я уже крещён? Последовал выкрик из толпы, причём не от того, кто должен был задать нужный вопрос изначально. Что ж, тогда же лучше. Вы подняли важную тему. Прежде всего, нужно разделять системную веру и традиционные религии. И одно не требует отречения от другого. Разделение должно было частично погасить назревающий конфликт. В конце концов, и вера, и боги в нашем случае лишь адаптированные термины, причём не с такой уж и высокой степенью совпадения. Изначально система давала всего 57 процентов, но к текущему моменту он вырос до 73. При том, что слова ничуть не изменились, получается, что изменилось восприятие терминов либо мной самим, либо человечеством. Вероятно, многие заметили, что Каин также библейское имя. В древности даже существовало течение каинитов, однако никакой связи между нами нет. Каин не потребует от вас следовать заветом или продать душу, не обещает рая или адских мук. Все его обещания касаются земной жизни, а не загробной, и всё, чего он требует верности, и верности не себе, а прежде всего родившему вас миру, верности всему человечеству. Я сделал паузу, оценивая реакцию на достаточно громкие слова. Не сказать, чтобы люди были в восторге, но слушали внимательно, и никто из них не попытался меня пристрелить. Впрочем, чтобы прикончить жрецов в пределах храмовой территории, нужно очень постараться. Межгосударственные конфликты уходят в прошлое. Для внешних богов земля лакомая добыча, а люди источник жизненной силы, того, что сейчас в стиле игр принято называть экспой. Не буду углубляться в детали феномена, однако общие принципы неизменны. Считаются лишь сильными. И если мы хотим, чтобы наши дети спали спокойно, то должны стать сильнее. В определённом смысле у нашего мира появилось объединённое правительство, просто не все это успели в полной мере осознать, но лидеры крупнейших держав, стремящиеся заручиться помощью богов, понимали. Каин подарит вам такую возможность. Каждый, кто пройдёт посвящение, получит как минимум статус юнита, доступ к интерфейсу, возможность использовать системные карты, артефакты и прокачивать уровни. У каждого из вас будет право обратиться с молитвой и возможно получить вполне реальную помощь. Решаете предложить присутствующим вступить в церковь Каина? Да, нет. Возможно, не самая блестящая речь, но я говорил то, что думал, и не слишком беспокоился о результатах. В политике я не метил, а моя должность не предполагает участия в демократических выборах. Обращено тысяча из тысячи. Дополнительное задание миссионер выполнено. Вера плюс один, всего тринадцать. Мне закрыли квест, сообщила стоящая за левым плечом Ева. Мне тоже. Похоже, задание у нас оказалось одно на двоих. В принципе, раз оно касалось расширения церкви, то это логично. И награда неплохая. Пусть цифра не слишком приятная, но я несу и верен. А сотня маны это сотня маны, верно? Кстати, о птичках. Уровень 29 341 из 580 ОС свободных очков 4. Распределение параметров своего рода акт мазохизма. Боль от трансформации смешанная с удовольствием от осознания личностного роста. Проворачивать такое во время битвы не стоит, но и затягивать тоже вредно. Так что, разобравшись с основными делами, я мог уделить немного времени полученным уровням и распределить накопившиеся свободные очки. Активировать боевую форму. Пусть сейчас я находился в комнате отдыха, а не у самого алтаря, шкала маны заполнялась весьма и весьма шустро. Первым делом очко в силу. Сила плюс один тринадцать. Больше не получится, разве что я решу улучшать основное тело. Второе очко, ну пусть будет выносливость, одна из вещей, которых, как и золото, никогда не бывает много. Выносливость плюс один семнадцать. Кайен, уверен, что не хочешь повысить удачу? Василий, не думаю, что это имеет смысл. У меня есть идея получше. В принципе, остальные очки можно было вложить в интеллект или ловкость, но мне нравился иной вариант. Внимание! Вы желаете прорваться через второй предел? Мудрость? Вероятность успеха семьдесят четыре процента. Вероятность смерти три процента. Да? Нет. В прошлый раз попытка провалилась, и я впустую потратил три сотни очков. Обидно, но та попытка не была ошибкой, просто неудачей. и она не отменяла необходимости прорыва, тем более что шансы выросли. Похоже, наличие вокруг большого количества маны пошло в плюс, или дело в росте личной силы. Вероятность смерти не изменилась, но я ведь в храме, в случае критической неудачи меня просто воскресят. Репутации на это уж точно хватит. Подозреваю, эта схема сработает даже в случае неудачного перерождения. Вот только там, помимо риска гибели, провал сжигал ещё и потенциал, уменьшая шансы на дальнейший рост расового ранга. Так что лучше бы всё же раздобыть божественную кровь и проделать всё с первой попытки, если, конечно, я действительно хочу стать архонтом. Процесс начинается. Сейчас я понимал, что прорыв не просто механическое повышение циферок, Мана внутри меня пришла в движение, пытаясь проломить невидимую стену, или правильнее будет назвать это дном колодца. Вмешиваться я не пытался, но внимательно прислушивался к себе, стараясь понять и запомнить происходящее. Внимание, успех, лимит параметра мудрость увеличен до 20. Поздравляем. Вы третий в вашем мире, кто прорвался через второй барьер. Вы второй, кто прорвался через второй барьер мудрости. Подождите, внимание, известность повышена на одну единицу, всего тринадцать. Уровень двадцать девять, сорок один из пятьсот восемьдесят О.С. Ну, не самый жирный бонус, и даже тот такое чувство дали неохотно по совокупности заслуг. Но что поделаешь, просто другие лидеры в этом вопросе меня обошли. Оставшиеся 22 очка я вложил в разблокированный параметр. Если повысить средний магический дар Е до третьего ранга, то как раз подниму мудрость до очередного предела, и обойдётся это заметно дешевле достижения 30 уровня. Мудрость +2, 17, мана 4.000 из 4.000. Неплохо. Львиную долю этого резерва даёт Вера и божественная сила, так что в этом плане я сейчас абсолютный лидер на земле. Уверен, среди душ гоблинов, заключённых в алтаре, должно хватать куда более сильных игроков, и лишь вопрос времени, когда они воскреснут. Большинство участников операции разъехались по домам и казармам, однако часть осталась охранять новую стратегическую точку. Мы с Евой тоже решили остаться в храме. Благо комнаты на такой случай готовы, электричество и вода подведены. Мебели не было, но в моём пространственном кольце имелись спальники, так что нас это не смутило, как и наличие горы окровавленных трофеев. Напротив, их сортировка вызывала преимущественно положительные эмоции. Если не считать паразитов и мелких пауков, на моём щиту 10 противников: 4 F-ранговых морозных обезьяны, 3 E-ранговых арахноида и золотая горилла, генерал Архонтов и D-ранговый король золотых обезьян. Точнее, два короля, ведь хотя первый и сумел вырвать стрелу, не оставив ни опыта, ни лута, но его смерть тоже моих рук дело. Так что 11, включая трёх лидеров. Слайма не считаем. Он на щиту Евы. О, полное насыщение. Навалилась сзади девушка через моё плечо, оснувшись карты. Будешь изучать? Хочешь, отдам тебе? Ну уж нет. Никаких переговоров с обезьянами. Пфф. Внимание, изучить язык обезьян? Да, нет. Навык практически бесполезный, F-ранговый, но его изучение ничего не будет мне стоить. И времени заняло совсем немного. Несмотря на название, набор жестов, криков, поз и движений хвоста на полноценный язык не тянул. Переговоры с его помощью не провести, но спровоцировать или оценить намерения противника вполне возможно. С другой стороны, вряд ли мне захочется демонстрировать им презрение, показывая задницу. С прочих рядовых обезьян выпало лишь две пустышки F. Откровенно говоря, я давно перестал считать такого рода карты. С двоих орохноидов не дропнулось ничего, а с последнего Е ранговая регенерация 23 из 100. Однако тут скудность лута компенсировалась системным оружием: три лука, стрелы, копья. У одного из пауков даже обнаружился комплект лучника Е, наподобие того, что я некогда взял с гоблинского овсадника, и, насколько мне известно, их до сих пор во всём мире насчитывалось порядка десятка. Плюс три бездонные сумки F, практически пустые. С золотого короля выпал средний магический дар, также напомнивший о мире гоблинов. Сегодня прямо день воспоминаний. Дополнительно, при отсутствии малого магического дара добавляет эту способность в третьем ранге. Насыщение не требуется. При наличии доступа к серверу штука не слишком полезная. У игроков малый дар улучшался автоматически, но вот сама возможность стартовать сразу с третьего ранга дорогого стоила. Как минимум, карта способна заменить 60 очков опыта, и куда больше интерес представляла для юнитов или монстров, достигших своего предела. Кстати, насыщения не требуется. Карта была не навыком, а особенностью и по одной из теорий содержала искусственный магический дар или вырванный из кого-то, кто знает Интересно, действует ли прописанное правило для носителей духовной силы. Не уверен, но если да, то эта карта способна сэкономить кому-то 7 сотен системных очков, и получается, стоит в 10 раз больше, чем может показаться на первый взгляд. Я и сам бы не отказался от карты духовного основания, именно эта особенность являлась развитием системы циркуляции ци. Кстати, это твоё. Я протянул девушке её ранговую пустышку. Выпало из того здоровенного слайма Несмотря на то, что духовная нить позволяла поглотить опыт и получить лут, прикончила его именно Ева. В конце концов именно её пуля сразила монстра, и тот факт, что я мог бы справиться не хуже, ничего не менял. О, спасибо. Ну и последним по списку, но не значимости, был архонт. В плане системного лута мне, пожалуй, и повезло, и нет одновременно. Скорее да, хотя на первый взгляд могло показаться иначе. Невидимость, ранг Е, уровень 1 из 5. Описание: стандартный навык, скрывающий пользователя от внешнего взгляда. Использует ману. Расход зависит от размеров пользователя и внешней среды. Насыщение 87 из 100. На ци ранговую карту рассчитывать изначально было бы наивно, а дешки я и без того мог купить напрямую у системы. При этом чем ценнее трофей относительно ранга противника, тем меньше насыщение. Так что в выпаде мне карта рангом получше платить пришлось бы полную цену, что делало такую добычу лично для меня практически бессмысленной. К слову, навык неплохо подойдет легиону. Габаритами ворон куда меньше человека, а запасы маны солидные, так что поддерживать невидимость сможет довольно долго. Жаль, ближайшее время ему не до этого. Впрочем, на фоне снаряжения карта мелочь. У покойного Дарина нашёлся посвящённый Изуру меч D ранга, 7 Е e ранговых и 5 F ранговых оружейных карт, восемь пустышек F и пространственное кольцо D, забитое требующим дополнительного изучения хламом. Причём владелец сбросился, так что я смог оценить содержимое. Значительная часть вещей имела земное происхождение и вероятно ценилась в мире архонтов. При иных обстоятельствах трофеи пришлось бы делить, а то и вовсе большей частью передавать в отдел, но нахождение на храмовых землях давало возможность при желании наложить лапу на всю добычу, кроме личного лута других игроков, конечно. Однако былой жадности и энтузиазма мысль не вызывала По большому счёту, мало что из этого списка мне действительно нужно. Я не смогу сражаться двумя копьями разом, и ничего лучшего мне не найти. Разве что само кольцо пригодится. Такого рода артефакты всё ещё были на перечёт. Желаете стать владельцем пространственного кольца D ранга? Да, нет. Я, конечно, хотел, но посмотрев на Еву, понял, что её желание в этом плане куда сильнее, и ей, как ни крути, этот артефакт будет в разы полезнее. Держи? Это что, предложение руки и сердца? Сейчас мне бы очень пригодился разгон, но навык находился в откате, так что оставалось только быстрее шевелить мозгами. Несмотря на улыбку и тон, я ничуть не обольщался. По сути, здесь была развилка, и если я сейчас отшучусь, то второго шанса может и не представиться. Тем не менее, и идти на поводу у импульса, не прояснив ситуацию, неправильно. М-м Ты ведь в курсе про Эшу. С учётом количества свидетелей сильно подозреваю, что ей давно известно о наличии у меня наложницы. Ту гоблиншу, которой ты хотел заделать ребёнка? Ну и как успехи? На мгновение захотелось соврать. Есть у меня подозрение, что если измену женщина в теории простить ещё может, то наличие детей на стороне очень вряд ли. Всё прошло успешно. Поздравляю. хмыкнула девушка. Как понимаю, ваш брак изначально был политическим, верно? Значит, о неземной любви к прекрасной туземке речи не идёт. Уже радует. Планируешь принимать участие в жизни детишек? Судя по тому, что прозвучало это во множественном числе, она знает гораздо больше, чем должна, и источник утечки становится более очевидным. Несомненно, кивнул я. Не думаешь же ты, что я оставлю их без помощи? Думаю, Кай на них неплохо позаботится. Кстати, про Татру я тоже в курсе. Она спасла мне жизнь во время одной из миссий, а потом во всём призналась. Удивительно, что при всём этом я до сих пор жив. Вполне мог бы проснуться, а голова в тумбочке или ещё какая-нибудь излишняя часть тела. И тебя это не смущает? Ну, я долго представляла наш разговор, но в итоге как-то оно пошло не по плану. Ну ты сам понимаешь, как оно бывает. Понимаю. Однако, может быть, я кого-то упустила? Юки, Горгона, какая-нибудь симпатичная архонтка? Нет, ничего такого. И снова радует, кивнула Ева. Тогда можешь считать, что в этот раз я тебя простила, а в следующий, полагаю, я не хочу знать о таких вещах. Понимаешь? В прошлом я не слишком торопился создавать семью, да и подходящие кандидатуры как-то не попадались. Затем я стал игроком и обнаружил, что будущего нет. Впереди лишь бесконечные миссии, одна из которых закончится смертью. Сейчас ситуация изменилась, появилась возможность завести детей и прожить долго и счастливо. Если долго, перетечёт даже не в вечно, а очень долго, мы в конечном итоге расстанемся, но разве это повод бежать от союза? Тем более, что обязательства, накладываемые государством, нас вряд ли коснутся, а значит, с разделом совместно нажитого имущества как-нибудь разберёмся. Понимаю. Правда? Ну вот, все точки над и расставлены, и даже отшутиться теперь не получится. По сути, это своего рода нео объявленный ультиматум. Либо я делаю предложение, либо нашим отношениям наступает конец, и мне не требовалось бросать монетку, чтобы понять. Такой исход меня не устраивает. Я опустился на колено. Извини, коробочки нет. Ты выйдешь за меня замуж? Внимание. Вы желаете взять в жёны игрока Ева? Да. Нет. Сообщение заставило вздрогнуть, но с учетом того, где мы находились, не слишком удивило. Браки ведь и полагается заключать в храмах, верно? Вот только системные клятвы штука опасная. Каин, не беспокойся, эта процедура не накладывает на вас особых обязательств, лишь открывает ряд дополнительных возможностей. Если захочешь, в будущем даже сможешь взять и других жен, ну, если первая на такое согласится. Боги не могут лгать, по крайней мере не в открытую, так что тормозить с запросом я не стал, ткнув. Да. Однако ответ задержался. Цени у твою примату. Знаешь, если бы ты спросил сразу без всего этого разговора, то я бы тебя, пожалуй, послала. Ну а так я согласна. Внимание, игрок Ева принимает ваше предложение. Внимание, Каин зафиксировал брачную клятву. Каин, поздравляю. Василий, не подглядывай. Всё, что мне оставалось сделать, встать и поцеловать невесту. И, вероятно, позже нужно будет посетить ЗАГС, но это уже не сегодня.